Глава пятая. Вера играет с машинками, катая их по полу вперед, назад. Крохотная такая, очаровательная, в белом воздушно платьице, пухлые щечки, непослушные вьющиеся волосы и озорные карие глазки. Она безумно похожа на Яра, часто сосредоточенная и серьезная в свои то полтора года и чтобы ее развеселить, нужно очень и очень постараться. «Эй, булочка, покажи машинку!» «Прошу, дочь, синюю покажи, с большими колесиками. Верушка всматривается в экран телефона и открыто улыбается, потому что слышит мой голос, но пока не очень-то понимает, откуда он доносится. Сердце сжимается, меня топит нежностью и обожанием. Раньше я понятия не имела, что способна на подобные чувства. Думала, что любовь к отцу Веры – самое сильное, что у меня было. Но времена меняются, и мы меняемся. Мне безумно хочется потискать дочь, я даже пальцы в кулаке сжимаю. Хочется ее поцеловать, спеть на ночь колыбельную, чтобы была рядом». Моя душа не на месте, потому что я здесь, а дочь находится на другом континенте на расстоянии почти 8 тысяч километров. Но тащить ее с собой с пересадками, где одна из остановок предполагала ночевку в аэропорту, было бы слишком для Веры тяжело. Мы с бабулей долго советовались и спорили. В конце концов пришли к выводу, что я вылечу первой». Подыщу квартиру, освоюсь. Через неделю прямым рейсом прилетят и они. Мне казалось, что время пройдет незаметно, потому что дело у меня вагон и маленькая тележка. Но не тут-то было. Я думаю о дочери каждую секунду. Мечтаю, чтобы сладкая сдобная булочка поскорее оказалась в моих объятиях. «Смотри, кто звонит!» – обращается к внучке бабуля. «Мама, видишь? Веруня, скажи! Ма-ма!» «Ба, оставь ребенка в покое и дай поиграть машинкой!» Куклы дочь не жалуют, хотя у нее дома целая коллекция. Сначала я, как умалишенная, их покупала, начиная с момента, когда узнала пол будущего ребенка. Затем каждый из гостей считал своим долгом принести Вере куклу в подарок. Девочка же, абулка обожает машины, бульдозеры, самосвалы и экскаваторы. Глазки загораются, когда она попадает в магазин игрушек и находит отдел с машинками и техникой. Я волнуюсь: театрально вздыхает бабуля. Даже сердце прихватило Верочка не сдает ни единого звука. Ей полтора года ты забываешься? «Ты в год стихи читала?» Уверена, что это было ровно в год. Скептически приподнимаю бровь. «Считай, что я со всем умом тронулась?» «Мишка косолапый, идет бычок качается и много-много других. Где-то даже видео осталось. У матери своей нерадивой спроси». Я закатываю глаза и неотрывно смотрю на дочь. «Нормальная она». Здоровая, развитая, самая лучшая на всем белом свете. Мне безумно с ней повезло. Просто бабуля обожает придумывать проблемы и раздувать их до невероятных масштабов. Например, так было несколько месяцев назад, когда ей показалось, что Вера не окликается на свое имя. Мало того, что бабуля до беспамятства накрутила себя, так еще и меня заставило поверить в то, что у дочки проблемы со слухом. Мы обратились в клинику, прошли полное обследование. Никаких отклонений от нормы не выявили. Но, боже мой, сколько нервных клеток я тогда убила! «Чем занималась сегодня?» – интересуется бабуля. «Ходила на дружескую встречу с реабилитологом. Помнишь, я рассказывала о нем?» «Помню, конечно». Взрослый, приятный мужчина, много старше тебя. На 17 лет, да. Вот только почему на дружескую встречу? Почему не на свидание? Это он определил рамки или ты? Я не готова никаким свиданиям, ты же знаешь, не хочу. И зря. Ты молодая, красивая, обязательно найдется тот, кто тебя полюбит. Я напрягаюсь всем телом. Бабушка знает, что произошло у нас с Ярославом. Он не виноват, что так и не сумел меня полюбить. Возможно, пытался, но не сложилось. А еще я встретила сегодня Яра. Произношу чуточку тише. Бабуля направляет камеру на себя и поправляет очки на переносице. И что? Ты рассказала ему о Вере? Нет. Произношу громче, чем планировала. «Пока нет. Не смогла. Ты ведь должна понимать, что прятать Верочку не получится. Едва мы попадем в город, как добрые люди рано или поздно донесут Жарову. И он будет в бешенстве. Впрочем, он и так, возможно, не поймет и не похвалит тебя за длительное молчание. Я бы с ума сошла на его месте» если бы от меня скрывали такое сокровище. Я смаргиваю выступившие слезы и делаю глубокий вдох. Знаю и прекрасно осознаю, что молчание не доведет меня до добра. Нужно собраться с духом и поставить Яра в известность. Но, мамочки, как же это сложно. Чертовски сложно. Я прилетела в Канаду, будучи беременной, Тренер поверила в меня, поверила Илье Степановичу, думала, что выбрала себе лучшую кандидатку из возможных – отважную, сильную и несломленную. В отличие от других, Анна не стала таскать меня по всем возможным врачам и обследовать вдоль и поперек. Мы много тренировались, готовились к соревнованиям. На отсутствие нормального менструального цикла я не обратила внимания – была слишком сконцентрирована на своей душевной боли и всячески пыталась направить ее в правильное русло. Смешно, но именно с Верушкой в животе я получила максимум своих побед за всю свою спортивную карьеру. Она была моим талисманом, была и есть».